Глава д е в я т о Нунчи для нервных. Одна из причин, по которой я создала эту книгу, заключается в том, что многие другие книги с советами предлагают помощь, которая лично мне не кажется полезной. Зачастую все советы сводятся к фразам вроде «будьте в порядке, чтобы все стало в порядке» или «полюби себя сам, или никто тебя не полюбит». Это что шантаж? Почему бы сразу всем не сказать, чтобы они покончили с собой? Одна из лучших особенностей нунчи заключается в том, что вам совсем не обязательно быть в порядке, чтобы им воспользоваться. И это, несомненно, принесет вам выгоду, будь вы на вершине мира или на самом дне, ну или где-то посередине. На самом деле, когда вы беспокоитесь больше всего, ваш нунчи находится в состоянии полной готовности. Помните, что это преимущество аутсайдера. Тем не менее вы и правда должна открыть разум для нунчи, а также включить осознанность, которая всегда рядом и готова вам помочь. Я говорю это с высоты болезненного жизненного опыта, который мне пришлось получить, потому что я не прислушивалась к нунчи с первого раза. В прошлом я проходила медикаментозное лечение от с о ц и о ф о б и и поэтому я хорошо знаю и даже слишком хорошо, что для некоторых людей такой опыт может иметь негативные последствия. Однако, к сожалению, социофобия — это одно из тех заболеваний, единственное на сто процентов эффективное средство от которого, а именно полностью отстраниться от людей, непрактично и неразумно. Иногда люди воображают, что, став очень богатыми, они смогут избегать окружающих, но в итоге обнаруживают, что успех имеет прямо противоположный эффект. Но если вы так считаете, чем вообще вам может помочь концентрирование внимания на других людях? Разве проблема в них? Ну, в некотором смысле проблема в том числе и в них. Но для Нунчи н и н д з я люди при этом являются и решением, или скорее решение заключается в том, чтобы изменить свое восприятие. Обратимся еще раз к стойкам. Нужно сосредотачиваться на том, что вы можете контролировать, а это ваши собственные решения и действия. Все, начиная с вашего религиозного наставника и заканчивая лечащим врачом, скажут вам, что лучшее не медицинское средство от депрессии — помощь другим людям. Аналогичная логика применима и к социофобии. Лучшее не медицинское средство в этом случае — нунчи. Можно использовать силу своего нунчи, чтобы отвлечь энергию от собственного дискомфорта и сосредоточить ее на тех, кто находится вокруг вас. Буддисты называют тревожность обезьяним умом. Представьте свою тревожность в виде дергающейся, кричащей обезьяны, от которой вы не можете избавиться, потому что она часть вашей личности. Если вы начнете драться с обезьяной или з а к у е т е ее в цепи, она станет вести себя еще злее и громче. Однако что вы все-таки можете сделать, так это бросить какую-нибудь вещь, которая ее бы отвлекла с криками. Давай принеси мне ее, молодец, хорошая обезьянка. Возможно, не стоит произносить последнюю часть вслух, если вы находитесь на трибуне и собираетесь выступить перед представителями ООН или что-то в этом духе, но вы поняли идею. Будисты говорят, что обезьяну можно занять, посоветовав ей сосредоточиться на дыхании. Поэтому, когда вы почувствуете, что вас охватывает паника, начните глубоко и спокойно дышать. И помните, что в течение следующих нескольких минут вы становитесь наблюдателем. Мы здесь лишь для того, чтобы смотреть обезьянка. Если вы чувствуете себя тревожно во время общения с людьми, вспомните правило нунчи номер один и очищайте свой разум. Не думайте о том, какое впечатление вы производите. Вместо этого изучайте оппонента так, будто вам заплатят за то, что вы чуть позже составите подробный отчет, как Шерлок Холмс. Мысленно записывайте детали. Коллега запыхалась. Если это так, у нее должно быть астма, или она просто не в форме. Или, может быть, она тоже нервничает или беспокоится, как и вы. Пятно рвота на плече. Возможно, дома ее ждет маленький ребенок. Нарисуйте мысленную картину со всеми этими деталями. Во что такая женщина одела бы своего ребенка? Комната ребенка розовая, голубая или гендерно нейтрального цвета? Выстроите миры, ваши выводы могут оказаться неточными, но э т о правда не имеет значения. Сейчас вы пытаетесь отвлечь внимание от себя и таким образом снизить степень беспокойства. Если вас все еще угнетают ее человеческие качества, то прекратите фокусироваться на ней как на личности. Напоминайте себе, что единица измерения Нунчи — это комната. Выйдите за пределы себя и охватите комнату целиком. Как одну из тех гигантских настенных картин с коронациями или пикниками, что висят в музеях. Я знаю, что когда человек находится на грани панической атаки при мысли о предстоящем взаимодействии с людьми, да еще и очень важном, такие советы, как успокойте свой разум или сосредоточьтесь на другом человеке, вызывают саркастическую реакцию. Вау, спасибо, вот теперь я исцелился. Что ж, вполне справедливо. Но поверьте моим словам, нунчи поможет пройти через некоторые из самых сложных моментов в жизни, прежде всего отвлекая ваше внимание от вас самих. Вместо того, чтобы разводить панику из-за банальных светских бесед, как насчет того, чтобы не вести банальные светские беседы? Как насчет того, чтобы послушать, что говорит собеседник? Если смотреть и слушать внимательно, то есть использовать свое проклятое нунчи. Люди выдадут вам более чем достаточной информации, и тогда вы будете знать, что говорить дальше. Примечание: социофобия отличается от простой ненависти к людям, с которой нунчу вы не сможет по-настоящему вам помочь. Приспособляемость. Как я уже говорила, природа не наделила меня быстрым н у н ч у с с а м о г о р о ж д е н и я Я приобрела эту черту, потому что мне пришлось адаптироваться к серьезным изменениям в жизни, начиная с переезда семьи из США в Корею. Когда мне было двенадцать лет, нунчи я начала осваивать с запозданием, и меня постоянно угнетает то, насколько много мне еще предстоит узнать. Всем приходится начинать свою жизнь с самого начала по н е с к о л ь к у раз, и я не исключение. Моим международным переездам нет конца. Они приводят меня то во Франкфурт, то в Берлин, то в Париж, то в Нью-Йорк, и в некоторых из этих городов я жила не один раз. Я не говорю, что мои переезды делают меня лучше или даже мудрее других, но этот опыт совершенно точно научил меня приспосабливаться к изменениям гораздо быстрее. Поэтому полагаю, в этом плане я могу с уверенностью утверждать, что наблюдательность и приспособляемость действительно сделают вас сильнее, хоть я и считаю фразу "то, что нас не убивает, делает сильнее" полнейшей ерундой. Переезды з страны в страну наглядно показывают все различия между культурами. И иногда довольно неприятным способом. Безобидный в Соединенных Штатах жест может считаться непристойным в Италии. Негласные правила дорожного движения в Европе совершенно иные, чем в Азии. Однако в пределах одной страны и даже одного города происходят и более мелкие культурные сдвиги. Способность наблюдать и приспосабливаться будет служить вам верой и правдой, куда бы вы ни отправились. Беспокойство против нунчи. Доверять своей интуиции не всегда так легко, как кажется. Например, если вы идете на свидание с человеком, который вам действительно нравится, можно запутаться, какие мысли рождает интуиция, какие стали результатом работы вашего разума, какие подсказала ваше сердце, а какие пришли и з о б л а с т е й чуть ниже. Иногда их путают с тем, что подсказывает нутче. Например, когда у вас внезапно начинает стынуть кровь в жилах. Это может происходить из-за беспричинной тревоги типа страха, что утки придут к вам домой и убьют вас, или все-таки нунчи так предупреждает о реальной опасности. Я считаю, что в какой-то степени обладать плохим нунчи на самом деле не так уж и плохо. Просто некоторые люди не желают соединять точки между нунчи и свободой воли. В тот момент, когда до людей начинает доходить, что сбор информации в итоге приводит к принятию решения, Они оглушают с в о е о нунчи, словно оно у них в заложниках, и прячут его в багажнике. Они боятся правды. Им не хочется думать о том, что они на самом деле напились до бесстыдства или что их крайне привлекательный спутник имлжет. Они скорее отвлекутся на более захватывающую иллюзорную проблему вроде уток убийц. Если вы не уверенно о т н о с я т с я ли ваши страхи к беспочвенным переживаниям, или это нунчи пытается привлечь ваше внимание. Первое, что вы должны сделать, о п р е д е л и т е с какой точки вашего тела исходит это чувство. Как только Нунчи примет и обработает данные, любые сильные чувства, такие как страх, ярче всего будут ощущаться в районе кишечника. Холодные и правдоподобные чувства, наводящие ужас. Если вас накрыло беспокойство, за работу взялась кора головного мозга, которая будет сбивать вас с толку. Это чувство будет ощутимо в двух местах сразу, в голове и больше всего в груди. Если в груди возникло чувство, будто на нее всем своим весом давит огромная наковальня, а дышать становится все сложнее, это признак тревоги, а не нунчи. Нунчи провоцируют запуск навыков выживания в виде ответной реакции: бей или беги. Благодаря тем же самым навыкам матерям каким-то образом удаётся почувствовать, что их ребёнок попал в беду и уронил на себя тяжелый дубовый комод, молниеносно броситься к нему на помощь в спальню и, приложив сверхестественную ъ силу, вытащить с в о е ч а д о из ловушки. Тревога не позволяет вам делать ничего из перечисленного. Ассоциация определённых чувств с определёнными частями тела требует некоторой практики. Я бы даже сказал, а что вам придется попробовать выполнить это небольшое упражнение примерно в десяти различных ситуациях из реальной жизни, прежде чем все начнет получаться естественно. Если вы занимаетесь йогой, медитацией или любым видом спорта, который требует осознанности, соединения духа и тела, то вы скорее всего понимаете, что я имею в виду. Для меня таким видом спорта стал пилатес, когда тренер говорит. Вы должны сильнее всего прочувствовать это упражнение в широчайших мышцах спины и слабее всего в бицепсах. Я понимаю, как мысленно переключить внимание на широчайшие мышцы спины, чтобы эта область излучала больше всего энергии. Подобный рефлекс увеличивает скорость распознавания того, как ваши мысли и чувства связаны с определенными частями вашего тела. Если вам кажется, что все это звучит волшебно и воздушно, Вспомните ситуации из собственного опыта, когда вы часами пытались решить сложную математическую задачу, то болеть начинала голова, а не большой палец ноги. Если вы вдруг увидите, как любовь всей вашей жизни вам изменяет, у вас возникнет чувство, будто кто-то ударил вас в солнечное сплетение, а не в правое ухо. Вы на самом деле постоянно осознаете связь между чувствами и конкретными частями тела. Нунчи в путешествиях. Путешествие с нунчи ниндзя сплошное удовольствие. Они могут смело пойти в аптеку или продуктовый магазин в незнакомой стране языком которой они не владеют и поистине волшебным образом быстро найти путь к стеллажам с гранатовым соком или мазью от змеиных укусов, как будто закупались там всю свою жизнь. Они могут успешно спросить дорогу у местных жителей, разговаривая с ними на разных языках. Они выберут отличный ресторан, не прочитав ни единого отзыва, просто опираясь на свои чувства. Такие люди тонко чувствуют различия между культурами и даже восхищаются ими. Они рассматривают различия как нечто, что следует воспринимать как часть опыта путешествий в новые страны. Такие способности приходят к ним естественным образом. Но все мы тоже можем поработать над своей наблюдательностью и стать желанным гостем в любой стране. Между тем люди с недостатком нунчи просто раздражают и вызывают множество проблем. Нередки случаи, когда пара распадается после долгой совместной поездки или даже прямо посреди путешествия. По большей части так происходит из-за того, что отсутствие нунчи у одного из партнеров в чужой среде бросается в глаза, и другой партнер просто не может поверить в то, что ему приходится видеть. Путешественники, л и ш е н н ы е нунчи, гадят в беде. Они случайно оскорбляют местных жителей, лишаются последних денег в уличных азартных играх, либо их обсчитывают на рынке, потому что они понятия не имеют, сколько должен стоить сыр. Позволяют местным жуликам отвлечь их и обворовать. Заходят в опасные районы, не замечая по дороге никаких признаков опасности. Переживают настоящий нервный срыв, когда понимают, что потерялись. Иногда они даже ставят под угрозу безопасность своих спутников. Вот тогда недостаток нунчи перестает быть забавным и начинает слегка раздражать, а затем дело доходит до слов: "Я не чувствую себя в безопасности. Разве мне действительно хочется видеть такого человека в качестве друга, спутника жизни?". Люди с дефицитом нунчи плохо переносят путешествия, потому что, как правило, невротически боятся перемен. Неслучайно неспособность адаптироваться к переменам также иногда становится причиной, почему люди решают расстаться. Перемены существенно важны для мастеров нунчи навык, хотя вас, скорее всего, и нельзя назвать человеком с полным отсутствием нунчи. Даже небольшой его недостаток не позволит насладиться путешествием на полную катушку, и тем самым вы лишите себя одной из величайших радостей в жизни и одной из лучших возможностей заточить свое нунчи. Правила Нунчи для правильного поведения во время путешествий. Как говорит моя подруга Хелен, одна из самых больших ошибок в жизни — считать, что все кругом такие же, как и ты. Это верно и в обычной жизни, и в путешествиях. Вот несколько примеров того, о чем просили меня друзья, приезжая ко мне в гости в Париж. Скажи ему, что мне нужно дегустационное меню из двенадцати блюд, но чтобы все они были вегетарианскими. Скажи ему, что я хочу поговорить с управляющим по поводу медленного обслуживания. Снаружи на террасе ресторана, где пепельницы стоят на каждом столе, скажи вон той паре, что у меня аллергия начинается из-за того, что они курят. Если вы и правда не можете воздержаться от подобных б е с т а к т н ы х просьб, сделайте миру одолжение и оставайтесь дома. Поиграйте в видеоигры или займитесь чем-нибудь в таком духе. Пускай срок действия вашего загранпаспорта подходит к концу, не продлевайте его. Конечно, невозможно знать всего о стране, которую вы никогда до этого не посещали. Вот несколько универсальных рекомендаций, которые помогут вам ориентироваться на д е в я н о с т процентах обитаемой поверхности Земли. Правило Нунчи для путешественников номер один: повторяйте за местными. Профессор Мин Сукан, который еще до совершеннолетия успел пожить в разных странах мира, благодаря тому, что его отец работал в корейском дипломатическом корпусе, особенно хорошо разбирается в нюансе для иммигрантов. Он отмечает, что в Иране, где он когда-то жил, нужно с большой аккуратностью хвалить, чтобы то ни было, потому что если хозяин решит подарить вам понравившийся предмет, а вы его не примете, он обидится. Путешественник с недостатком нунчи может и не поверить в существование таких культурных традиций. Но зачем по вашему людям выдумывать такого рода советы? Тогда почему вы стоите на своем? Я понимаю, что ты хочешь сказать, но я просто хочу оставаться собой. Допустим, вы оказываетесь дома у иранского правительственного чиновника и решаете выразить свое восхищение довольно дорогой лампой, и тут он решает ее вам подарить. Хорошая новость заключается в том, что у вас теперь есть классная лампа. А плохая новость в том, что вы никогда не узнаете, действительно ли хозяин дома хотел с ней расставаться. Возможно, он больше никогда не пригласит вас в гости, а вместо этого будет вспоминать о вас как о том ужасном иностранце, который чуть ли не ограбил его дом. Признаюсь честно, раньше я тоже нарушала это правило. Опять же, я не была наделена быстрым н о н ч и с рождением. Процесс освоения проходил методом проб и ошибок. Например, отказывалось носить хиджаб в тех местах, где мне советовали его носить в целях собственной безопасности. Мне казалось, что своими непокрытыми волосами я делаю громкое феминистское заявление. Вместо этого я впустую тратила время окружающих людей от персонала гостиницы до полицейских, которые то и дело спрашивали в порядке ли я и не пристают ли к о м н е на улицах. Правило Нунча для путешественников номер два: никто не обязан переводить для вас все, что говорят вокруг, кроме специально нанятых для этого людей. Я была свидетельницей того, как люди начинали волноваться, когда рядом с ними кто-то начинал говорить на незнакомом языке. У таких людей возникает какой-то непонятный страх, что именно их сейчас и обсуждают. Просто перестаньте так делать, сядьте и смиритесь с неудобством от того, что вы ничего не понимаете. Правило Нунчи для путешественников номер три: никого не волнует, что вы имеете право на что-либо, потому что так делают у вас на родине. Это равносильно тому, чтобы во время свидания сказать девушке, что она обязана переспать с вами, потому что другая девушка переспала с вами после того, как вы отвели ее в этот же самый ресторан. Если вы посещаете страну, где принято оставлять чаевые, не говорите, извините, в моей стране чаевые не оставляют. Если в ресторанах страны, в которую вы приехали, за хлеб и крендели нужно платить, тот факт, что вы не согласны с этой практикой, не является проблемой ресторана. Наблюдайте и приспосабливайтесь. Не требуйте вместо этого, чтобы чужая культура подстраивалась под вас. Правило Нунчи для путешественников номер четыре: научитесь говорить следующие три вещи на любом языке: а, здравствуйте, б, не могли бы вы мне помочь и в. Если вы не говорите на языке собеседника, вы говорите по и названию языка. Помню, как один американец сказал мне: однажды я был в Париже, ненавижу этот город. Я хотел попросить о помощи и подошел к окну справочного бюро в метро, и мне отказали. Это ведь их работа помогать мне. В ходе разговора я узнала, что он сразу же начал выкрикивать вопросы на английском языке работнику метро. И Иисус прослезился бы. Я поняла, почему таким людям даже помогать не хочется. Ладно. Прежде всего, если у вас, конечно, не пожар, начиная разговор с местным жителем, обязательно вежливо его поприветствуйте на его родном языке, прежде чем говорить что-либо еще. Во Франции скажите бонжур и подождите, пока вам ответит бонжур. Помните о правиле нунчи номер пять. Манеры придумали не случайно. Сказав бонжур или любое другое необходимое приветствие, Вы не тратите время впустую, и это не пережиток прошлого века. Так вы показываете человеку, что хотите что-то сказать. Дождитесь ответа, чтобы собеседник успел покинуть мир своих мыслей и уделить вам самое пристальное внимание. В большинстве стран принято поприветствовать друг друга, прежде чем начинать разговор, как между друзьями, так и между незнакомыми людьми. Даже если вы не знакомы с местным протоколом поведения, пожалуйста, лучше сделайте ошибку в пользу осторожности и начните свою просьбу о помощи с эквивалента слова "здравствуйте" на нужном иностранном языке. Нет на планете Земля такой культуры, представители которой посмеялись бы над вами или начали вас ненавидеть за то, что вы поздоровались, прежде чем начать беседу. Да и потом, зачем вообще начинать разговор на языке, который не распространен среди местных? Без предварительного предупреждения. Даже люди, говорящие на нескольких языках, часто путаются, когда собеседник вдруг переключается на другой язык. Если вы планируете говорить на английском или любом другом языке, которым мало кто владеет в стране назначения, пожалуйста, всегда начинайте с вопроса. Вы говорите по ваш язык. Это позволит собеседнику мысленно переключиться или найти того, кто сможет вам помочь. Правило нунчи для путешественников номер пять: в моменты сомнений пробуйте прочитать язык тела. Именно это и сделал Мин Сукан во время визита к профессору Кембриджского университета. Кан получал образование на Западе, он прекрасно говорит по-английски, но даже при всем этом человек с быстрым нунчи никогда не станет принимать как данность тот факт, что он все понимает только потому, что разговаривает на местном языке. Нужно обращать внимание на другие подсказки. Как писал ирландский драматург Джордж Бернард Шоу, Англия и Америка две страны, разделенные общим языком. Кан сказал: «Все время, пока я разговаривал с профессором, меня не покидало ощущение, что мое нахождение в его кабинете больше походило на вторжение. Профессор был очень вежлив, но я заметил, что он с нетерпением ждет, когда я уйду». Поэтому я сказал спасибо, встал и ушел. Затем он спросил, не хочу ли я зайти к нему домой поужинать с его семьей. Я подумал, что он предложил это чисто из вежливости и отказался. Выяснилось, что н у н ч и к а н а очень точно подхватила настроение профессора. Когда Кан вернулся в США, коллега, который организовал встречу с профессором из Кембриджа, рассказал ему удивительную информацию. Профессор сказал, что ты отличный парень. Знаешь почему? Потому что ты отклонил его приглашение на ужин. Вывод Кана был таков: то, что я отказался, означает, что я оказал ему услугу, поэтому теперь он считает меня очень вежливым. У англичан это считается вежливым. Всегда учитывайте контекст. Когда дело доходит до нунчи, люди часто становятся злейшими врагами для самих себя, особенно когда начинают беспокоиться о том, что подумают другие. Иногда мы подавляем свою нунчи, когда боимся, что о н о скажет то, чего нам не хотелось бы услышать. Например, возможно, вы боитесь критики, но ее не стоит бояться. Я не говорю, что нужно верить всем критическим замечаниям, что вы слышите в свой адрес. Просто перестаньте их бояться. Нунчи подскажет, к ч и м словам стоит прислушаться. Если кто-то только пытается опустить вас на землю, вместо того, чтобы помочь взлететь, нунчи даст о себе знать. Существует парадокс Нунчи, который заключается вот в чем: для того, чтобы перестать беспокоиться о том, что люди думают о вас, нужно сравнить себя с тем, что они о вас думают. Тем не менее, пожалуйста, игнорируйте все, что люди пишут вам в социальных сетях. Они не могут измерить вас взглядом, а вы не можете измерить их. Вы оба играете на глобальную аудиторию, а не просто друг для друга. Если двенадцатилетний ребенок примет с я вас о с к о р б л я т ь играя в это время в видеоигры в подвале дома своей матери, разве вы отнесетесь к этому серьезно? Нет, вы просто посмеетесь. Чтобы вы знали, именно этим и заняты люди, которые заваливают вас непонятными твитами. Социальные сети — это настоящее столпотворение людей без нунчи. Подобные скопления людей лишены мудрости. Вместо этого обратите внимание, кто пишет вам колкие комментарии. И каковы могут быть намерения этого человека? Можно предположить, что подруга просит вас не перебивать людей, потому что она просто завидует, а возможно она, или может быть и такое, что она хочет дать вам отличный совет, который больше не даст никто, потому что вы всех перебиваете. Менеджер отказывается брать вас на работу, потому что ваш опыт слишком нестабильный, или может быть он просто придирается. А еще возможно, что вы слишком нервничали во время собеседования и создали впечатление психически неустойчивого человека. Отдавайте предпочтение обмену обратной связью лицом к лицу и постарайтесь не вставать сразу же в оборонительную позицию. Иначе вы немедленно заблокируете свое нунчи. Нунчи и депрессия. Иногда мы чувствуем себя слишком подавленными, чтобы думать о самосовершенствовании. Любой, кто прямо сейчас находится на самом дне, думает: меня не волнует, что со мной случится. п р о с н у с ь ли я завтра утром? Как же я тогда смогу собрать энергию для нунчи? Но знаете что? Рептильный мозг и инстинкт самосохранения с вами не согласятся. Рептильный мозг хочет жить. Даже самый предрасположенный к самоубийству человек уберется с дороги, если кто-то попытается ударить его по лицу. Даже самый подавленный человек, который сидя в машине собирается проглотить горсть натворного, нажмет на педаль газа и умчится настолько быстро, насколько только сможет, если в его сторону не переставая рычать ломанется большой бурый медведь. Это просто инстинкт. Конечно, если вокруг вас есть такие люди, которые своим токсичным поведением постоянно вызывают у вас тревожность, то ради всего святого избавляйтесь от них. По мере того, как ваше тело становится старше и больше устаёт, очень важно сохранить эту энергию для разных ситуаций, от предотвращения болезни до ухода за собой и своими близкими. Процитирую популярный интернет-мем: если у вас депрессия, подумайте, может быть, вокруг вас просто слишком много придурков. Проверьте себя. Какие из следующих ситуаций описывают здоровые страхи, основанные на нунче? А какие беспокойства, не имеющие под собой никакой почвы? Ваш повод для беспокойства: А. Вы замечаете, что ваш молодой человек нервничает и прячет экран своего телефона. Вы подозреваете, что он что-то скрывает. Б. Вы видите, что ваш парень работает в офисе с одной очень привлекательной женщиной и думаете, он точно з а к р у т и т с ней роман, основываясь лишь на том факте, что эта женщина к р а с и в а В. Вы видите, как ваш ребенок-подросток внезапно начинает проявлять гнев и замечаете, что из вашего кошелька начали пропадать деньги. Вы подозреваете, что он принимает наркотики. Г. Вы замечаете, что ваш ребенок-подросток слушает музыку в стиле ска. Вы подозреваете, что он принимает наркотики. Д. Ваш начальник перестал приглашать вас на совещания и попросил обучить другого сотрудника всем вашим навыкам. Вы делаете вывод, что вас уволят. Е. Ваш босс постоянно хлопает дверьми и кричит на вас, чтобы поторопить с выполнением проекта. Вы делаете вывод, что вас уволят. Правильные ответы. А, В и Д являются примерами выводов на основании нунчи. Это примеры реакции на поведение, которые должны подтолкнуть вас как минимум к тому, чтобы аккуратно задать несколько вопросов. Б, Г и Е. Это примеры беспричинной тревоги, о с н о в а н н ы е не более чем на собственных предрассудках или неуверенности в себе. Чтобы вас не беспокоило, будь то тревога, депрессия или просто пребывание в не комфортной обстановке, всегда вспоминайте это корейское изречение: Нунчи, секретное оружие аутсайдера. Неважно, насколько сломленным вы себя чувствуете, Нунчи поможет встать на ноги. Не воспринимайте Нунчи как сложное упражнение или философское течение. Воспринимайте его как мощную внутреннюю силу, которая становится все сильнее во время различных чрезвычайных ситуаций. Способности к нунчи заложены в ваших генах. Они сохранялись и развивались в течение миллионов лет ради вашего благополучия, с ч а с т ь е и у с п е х уже внутри вас и снаружи. Интерес к внешнему миру – это первый шаг навстречу. Вы обязательно справитесь.